Один я, наконец-то. Какой же я холоп и негодяй! Не страшно ли, что актер проезжий этот В фантазии для сочиненных чувств Так подчинил мечте свое сознание, Что сходит кровь со щек его, Глаза туманят слезы, Замирает голос, И облик каждой складкой говорит — Чем он живет? А для чего в итоге? Из-за Гекубы. Что он Гекубе? Что ему Гекуба? А он рыдает. Чтоб он натворил, Будь у него такой же повод к мести, Как у меня. Он сцену потопил в потоке слез, В его изображении виновный бы прочел свой приговор. А я, тупой и жалкий выродок, Слоняюсь в сонливой лени И ни о себе не заикнусь, Ни пальцем не ударю, Для короля, чью жизни власть смели, Так подло. Что ж я трус, Кому угодно сказать мне дерзость, Дать мне тумака, Как мальчику прочесть норовоученье, Взять за нас, Обозвать меня лжецом Заведомо безвинно. Кто охотник? Смелее. В получении распишусь. Не желчь в моей печенке голубиной Позор не злит меня. А то давно я выкинул Стервятником на сало Труп изверга. Блудливый шарлатан, Кровавый, лживый, злой, Сластолюбивый, омщенье. мщенье! Ну и осел я, нечего сказать. Я сын отца убитого. Мне небо, Сказала «Встань отомсти, а я...» Я изощряюсь в жалких восклицаниях И весь раскис, как уличная тварь, Как судомойка. ту черт! Проснись, мой мозг! Я где-то слышал, Что люди с темным прошлым, Находясь на представлении сходном по завязке, Ошеломлялись живостью игры И сами сознавались в злодеянии. Убийство выдает себя без слов, Хоть и молчит. Я поручу актерам Сыграть пред дядей вещь По образцу отцовой смерти. Послежу за дядей. Возьмет ли за живое? Если да, Я знаю, как мне быть. Но, может, статься, тот дух был дьявол. Дьявол мог принять любимый образ. Может быть, лукавый расчел, как я устал и удручён, И пользуется этим мне на гибель. Нужны улики поверней моих. Здесь, в записях, для этого... Со сцены я совесть короля на них поддену. Уходит.